Еще через пару дней Орловский, который перестал выдавать в мою сторону свои обычные комментарии, вызвал меня на совещание. В его кабинете, где мы оказались одни, царил полумрак, а в приоткрытое окно то и дело залетал теплый летний ветерок. И это было бы даже романтичным, если бы Андрей сходу не взял делового быка за рога. «Итак, будем обсуждать наше участие в шоу», – постановил он указывая на диванчик, где я и устроилась секундой позже. Первое. Не проси меня. Переставать называть тебя пухлешом я не стану. Я об этом вообще не думала. Зря, кстати, не думала. Потом начнутся истории с экрана устами Орловского, как я когда-то весила столько, что не помещалась ни в одну приличные штаны. Хотя я предупреждена, значит, вооружена. У меня тоже есть чем порадовать телезрителей. «Да? Ну, вообще-то я был готов пойти на компромисс. Но раз тебе нравится это прозвище...» «Нравится, нравится!» — соврала я. «Что там дальше?» Наличие рядом Орловского и замкнутое пространство, в котором мы с ним находились, почему-то в этот момент меня нервировало. И хотя я успела убедить себя, что в отличие от Милены мне досталась лучшая ипостась Андрея, сейчас я представляла себе их с цаплей вместе и ревновала. А дальше ничего сложного. Съемки будут проходить в моем доме в Ольгина. Ты же не станешь возражать. Конечно, нет. Не позовем же мы участников и съемочную бригаду в мою квартиру. Разумеется, нет. Он взял ручку со стола и постучал ею по раскрытой ладони. Все это время он смотрел на меня безотрывно, заставляя нервничать еще больше и ерзать на месте. И у меня и так и не исчезло ощущение, что сейчас Орловский скажет что-то вроде... «Сюрприз! Я тебя разыграл! Повелась!» Но он лишь протянул мне ручку, пододвинул из бумаги и отдал короткое указание. «У тебя десять минут, чтобы составить меню на первый вечер в нашем ресторане». «В смысле?» «Коромыслие! Что непонятного в том, что я сказал?» «Почему это должна делать я и наспех?» «Пухляш! Эх, и чего я тебя во время рабочего дня не попросил это сделать?» Он сделал глубокий вдох и пояснил терпеливо, словно маленькому неразумному ребенку. «Я уже составил меню тоже за 10 минут. Накидал все, что считаю правильным подать, чтобы произвести первое впечатление. Как известно, второй раз его не произведешь. И теперь хочешь сравнить свои суперспособности супершефа с тем, что готовила бы я, если бы одна утверждала меню?» Вроде того. Или скомпонуем два в одно. Окей. Пожав плечами, как бы говоря, что я так и, или иначе считаю эту высотею сомнительной, я попыталась сосредоточиться на блюдах. Орловский молча наблюдал за мной, чем окончательно сбивал меня с толку. Я кожей чувствовала его взгляд, и это мне уверенности не прибавляло. Но была я обязана все свое внимание уделить меню, иначе профессионал из меня был как говорят, так себе. Проект «Законы вкуса» – идея, взятая из австралийского телешоу «Правила моей кухни», был разделен на два этапа. В первом нас ожидало посещение домашних ресторанов, а во втором – выполнение различных заданий, связанных с готовкой. И нам с Орловским было нужно продумать меню, которое мы представим в нашем ресторане оборудованном в его доме в пригороде. Оборудовать его мы, разумеется, тоже должны были сами. «Вот!» – протянула я ему листок, на котором быстро набросала три блюда. Закуску, горячее и десерт. Пухляж, я вижу, что ты недоволен. Но это же не значит, что мы сейчас его утвердим». «А ты просто хотел провести со мной время этим вечером? И тебе нужен был предлог?» «Зачем-то спрашиваю я». Андрей отрывается от изучения моего меню, смотрит из-под лобья. Ни улыбки, которая бы дала понять, что он оценил шутку. Ни капли веселья, в принципе. Как будто действительно ему нужно было придумать повод, чтобы побыть со мной наедине. Пухляж, порой ты меня просто поражаешь до глубины души. Наконец выдает он вердикт. И не успевая вставить какую-нибудь дурацкую ремарку, добавляет «Твоё меню идеально». Что, прости? Оно идеально, без шуток. Сочетание вкусов смелое, но может выстрелить. Правда, я бы заменила инжир в десерте чем-то менее сладким. Тогда надо будет добавить текстуры блюду. Но вообще, я думала, его вкус уравновесит лайм. Тогда приготовь мне этот десерт. Звучит, по правде говоря, довольно интимно. От голоса, которым Орловский произносит эту фразу, «По телу моему табунами бегут мурашки» я бы даже согласилась сразу, если бы готовка сладкого не была моим слабым местом. Давай вместе. А давай? Андрей соглашается так быстро и вообще без раздумий, что я снова начинаю подозревать неладное. Или он действительно считает меня той, с кем он сможет получить главный приз проекта, или же... Или другие предположения мне все так же не нравятся. Ладно, давай тогда назначим время и попробуем все наши блюда, устроим такой мини-банкет. Отличная идея. Кстати, я говорил, что начало съемок через неделю. Нет, ты шутишь уже? Не шучу, сегодня утвердили график. О, значит, времени у нас в обрез? Есть такое дело. Но ну, мы справимся, да, пухляш? Обязательно. Я поднялась на ноги, давая понять, что совещание закончено. На деле же чувствовала, что и дальше находиться рядом с настолько другим Орловским мне больше не по силам. Может, для Андрея было нормальным сначала потрунивать надо мной годами, потом вдруг стать таким, а следом снова вернуть привычный нам формат отношений. Но у меня это забирало слишком много эмоций. Ладно, я пойду. Как только будешь готов стряпать вместе, говори. Я почти вышла из кабинета Орловского, когда услышала короткое «спасибо». Таким тоном, вкладывая в него столько искренности, Андрей не произносил это слово ни разу. Мою сторону, разумеется. И это тоже выбивало меня из колеи.